Факт, с которым сам он, между прочим, иногда соглашается. Вследствие подъема халифата арабский язык стал важным проводником культурного прогресса. А среди остальных отраслей арабской науки историография приобрела особую значимость. Разумеется, не все историки и географы, писавшие по-арабски, были арабами, наоборот – Некоторые наиболее выдающиеся из них были не арабами по рождению, а персами, сирийцами или греками, однако поскольку все они пользовались арабским языком, они внесли вклад своими трудами в общий расцвет этой культуры. Вообще подъем арабской историографии явился выдающимся феноменом в развитии исторической науки. Арабская историография не менее богата и более многоаспектна, нежели византийская. Среди арабоязычных историков и географов были люди выдающегося дарования, и само распространение арабской культуры от Испании до Туркестана привело к расширению круга интересов арабских ученых. В большинстве случаев они интересовались не только историей и географией, самой Арабской империи, но также и соседних стран и народов. Это объясняет тот факт, что мы обнаруживаем в трудах арабов столь много сведений, касающихся хазар, булгар, как волжской, так и дунайской группы, мадьяр, славян и русов. В целом, сведения, которые они сообщают, заслуживают доверия. Но чтобы ими пользоваться, необходимо принять во внимание некоторые особенности метода арабских авторов, прежде всего их систему расположения материала. Взаимоотношения между народами и странами, описанные в большинстве арабских трудов, необходимо толковать с учетом ориентации каждого автора, и это становится возможным лишь тогда, когда ясно определены его исходные позиции. Разъяснено географическое положение разнообразных, упомянутых в работе племен, да и сами племена точно идентифицированы. Более того, не всегда ясно, к какому периоду относится сообщаемая информация. Арабский автор X или XI века, возможно, пользовался более ранними, недоступными для нас источниками, К информации, которую он почерпнул из этих источников, он мог добавить сведения из более раннего времени без четкой дифференциации этих двух моментов. Таким образом, было бы опасным полагаться на труды арабского автора X века для изучения событий этого века. Изложенные им факты, или хотя бы некоторые из них, возможно, на деле отражают события, происшедшие намного раньше. Необходимо в каждом случае тщательно анализировать источники информации того или иного цитируемого автора. Все вышеприведенные указания, конечно же, применимы к каждому письменному источнику любого периода, Но в отношении арабских историков этот момент следует выделить особо, поскольку до недавнего времени исследователи русской истории недостаточно адекватно просеивали сведения, передаваемые арабскими летописцами. Здесь будут упомянуты только те из арабских авторов, чьи труды особенно важны для изучения русской истории. Первым в таком списке должен быть назван Убайдала ибн хурдатби занимавший пост главного почтмейстера халифата. Его книга «О путях и царствах», которая была написана около 846 года, представляет из себя нечто вроде краткого учебника. Информация там сжатая, но точная, и книга очень полезная. Его другой труд, книга генеалогии персов и их поселений, известная персидскому историку XI века Гордизи, не сохранился. Еще одним важным историческим источником является труд Ахмада Аль-Баладури, книга «Завоевание земель». Для наших целей особенно ценным представляется раздел, посвященный северокавказской компании арабского военачальника Марвана, 737 год. Баладури был персом по происхождению, но его отец поселился в Египте.